Глава 20. Мы собрались на полигоне, чтобы насладиться схваткой. Фонарь молота сросся лепестками диафрагмы, отрезая Викторию Кошкину от дождливой мороси и порывистого ветра. Трансформ загудел, распрямился, изменил конфигурацию. Теперь вместо танка перед нами выселся массивный робот, выкрашенный особым образом. Мы видели пятнистые разводы в светло-серых тонах. А вот органы зрения тварей. По идее, должны дать сбой. Эффект многомерного сглаживания, заложенный имперскими магами, должен привести к тому, что контуры шагателя будут расплываться в глазах хищников. Чего не скажешь о фамильярах? Никита Шарградский стоял, спокойно скрестив руки на груди самоуверенность. Еще бы это один из тех призывателей, что зачищали верейск от разведчиков тварей. Поэтому Никита и получил приглашение в мою школу. У него есть реальный боевой опыт, а это дорогого стоит. За одного битого двух небитых дают. Полигон, который мы выбрали для своих забав, расположился в северо-восточной части корпуса. Краем глаза я видел забор, отградивший нас от Воронежа. Ничего сложного. Пески, холмы, самовосстанавливающиеся заклинания, барьерные артефакты. Чем бы мы тут ни занимались, Мирное население может спать спокойно, или ходить на работу, или пить медовуху в ближайшем парке. Все смотрят на меня. Ливень прошел ночью, а сейчас с неба сыплется мелкая морось. С этим можно мириться, но я прихватил свою водонепроницаемую куртку, затянул молнию до самого верха и надвинул на глаза капюшон. Дожди меня раздражают. С детства. Многие последовали моему примеру. Некоторые из нас раскрыли зонтики, но подавляющее большинство защитилось от непогоды аурами. Вот что значит магический мир. Полигон развезло. Слякоть, лужи в ямах и искусственных оврагах, чавкающие звуки под ногами — мерзко. Но сражаться надо в любых условиях, чем я себя и успокаиваю. Шагатель блестел от влаги. Возникло странное ощущение выломленности машины из окружающего пространства. Ручейки стекали с брони молниеносно, капли не задерживались на выступах. Отдаю приказ. Начали. Шарградский развел руки, его пальцы засветились синим, с губ Никиты начали срываться заклинания. Мне еще не доводилось видеть, как работает адепт Земли со специализацией призывателя. Из грязи поднялись бесформенные фигуры, внутри которых что-то закипело, забулькало. С пальцев Никиты сорвались полупрозрачные нити, протянулись к големам и начали их лепить по неведомому плану. Комья земли отваливались от неповоротливых фигур, превращались в грязевые сгустки, срастались с дождем. Глыбы с намеками на гуманоидные фигуры уменьшились, перестали казаться человеческими. Лепка полностью перекроила заготовки. Создания опустились на четвереньки, отрастили дополнительные лапы, укрепили мускулатуру, похудели и вытянулись. Оскаленные морды заострились, пасти расширились, внутри прорезались клыки и высияло багровое пламя. Конечности обзавелись когтистыми пятернями, добавились в хвосты, которые в ярости хлистали своих хозяев по бокам, не причиняя им ни малейшего вреда. Мощные тела укрылись пластинами хитиновой брони. Фамильяры окутались полупрозрачными энергетическими полями, серыми, как сумерки. Я знал, что эти щиты появились благодаря артефактам призывателя, разработанным в лабораториях тайного приказа, незарегистрированным артефактам, о которых не знает даже церковь. Никита заранее разбросал потертые монеты шумерскими письменами, а уж затем стал начитывать свои заклинания. Из предплечья робота выдвинулось оружие, крупнокалиберный пулемет и кромсатель. Между нами и песчаной ареной тотчас замерцал кинетический барьер. Купол, непробиваемый для снарядов среднеуровневой стихийной магии и стандартных площадных техник. Силуэты шагателей и фамильяров слегка исказились. А затем существа, порожденные магией Никиты, исчезли. Просочились в складке пространства-времени, выпали из поля зрения обычных людей. Я решил не лезть в многомерность и понаблюдать за происходящим со стороны. Шоу меня впечатлило. Шагатель поднял правый манипулятор, активировал пулеметную турель и стал водить конечностью по круговым траекториям. С бешеной скоростью вращались сгруппированные по оси стволы, дождливую муть озаряли вспышки пламени, а сами пули проваливались в иные измерения. Стрелянные гильзы падали к ногам робота, слышался истошный механический вой, гудели сервоприводы, казалось, машина сражается с призраками. Из пустоты выпадали оторванные лапы и головы, которые тут же текли, превращаясь в бурую жижу. Нечто, разогнавшись, ударило шагателя в корпус, трансформ пошатнулся, Вика быстро среагировала, отставив назад одну ногу и наклонившись корпусом вперед. Турель перестала вращаться, вой и грохот смолкли. Молот взмахнул кромсателем. К ногам машины упали бесформенные куски. Полыхнуло багровым пламенем, и куски превратились комковатую слизь. Насколько мне известно, раньше боевые фамильяры не умели драться в пятнадцати измерениях, только марш-броски. На моих глазах произошел эволюционный скачок, вызванный угрозой вторжения. На протяжении всего поединка Шарградский стоял с закрытыми глазами, вытянув руки по швам. Казалось, он спит в этом положении. Но я знал, что ученик манипулирует своими порождениями в иной реальности. Изредка призыватель дергался, словно получив незримую пощечину. Я слышал, что призыватели до определенных пределов чувствуют боль фамильяров, погибающих в бою. Чтобы не сойти с ума, маги выставляют пороги чувствительности, используя методики целителей. Мой ученик дополнительно освоил контроль тела разделавшись с противниками молод замер миг и я наблюдаю за обратной трансформацией ну как поинтересовалась кошкина выбираясь из кабины пока лучший результат признал я барьер отключился девушка одарила меня очаровательной улыбкой следующий отрывисто приказал я Мы уже неделю тестируем шагателя, предоставленного для тренировок ижевскими роботами. Гоняем по полной, выявляем неполадки. Честно говоря, инженеры Друдских меня порадовали. Все рекомендации учтены, косяки исправлены, надежность узлов значительно выросла. Сегодня очередной прогон. Никому не интересно стрелять по мишеням, так что обрушиваем на чудо отечественного военпрома, боевых фамильяров, с дозволения руководства. Как вы понимаете, этих созданий официально нет. То, что делает Шарградский, запечатано кучей грифов. Если бы церковь узнала, что у нас есть артефакты, создающие кинетические щиты... Ну, что-то было бы. Войну с правящим домом церковники не стали бы затевать, но вот крайнего среди генералов непременно бы назначили и потребовали на изъятие всю документацию, связанную с разработкой, и задолбали проверками. Морось начала усиливаться. У меня в группе четверо пилотов, каждый издает экзамен на оперирование новым типом шагателя. Во время учебных боев пилоты должны применять техники, которым я их обучал на протяжении месяца, включая чутье, видение и сверхвосприятие. Проходит еще 40 минут, После чего мы покидаем опостылевший полигон, загоняем робота в ангар и возвращаемся в класс. Я озвучиваю промежуточные итоги. Фамильяров надо укреплять. Молот вполне надежен, обеспечивает хорошую защиту своему оператору, успешно синхронизируется с неизвестными ранее техниками. Ментальная артефакторика быстро адаптируется к новым требованиям и становится естественным придатком сознания человека. Проблема в том, что фамильяры — не твари. И мы не знаем, что произойдет, когда стая хищников набросится на боевого робота. Точнее, знаем. Я делаю ставку не на продукцию ИР. Решение? Надо объединять трансформов во взводы и более крупные формирования, координировать оборону. Поэтому ждем на следующей неделе еще трех шагателей, «Осваиваем командную работу в многомерности, подключаем к Шарградскому других призывателей, устраиваем масштабную баталию и вновь проводим детальный анализ». В моем мире шагателей не было, автоботов тоже. «Государь выставил против тварей танковые войска с координаторами-волхвами и потерпел поражение». Хищники без особых сложностей вскрывали керамическую броню, рассчитанную на человеческое оружие, расправлялись со слепыми экипажами обычных людей и двигались дальше. Мне это напомнило старый эксперимент со Сминогом, научившимся добираться до содержимого консервной банки. Вдобавок немагические снаряды не причиняли тварям в многомерности ни малейшего вреда. Одна из самых позорных страниц нашей истории. «Во время большого перерыва я иду в казарменный переулок. Хозяин моей любимой кафешки собрал небольшую открытую террасу на тротуаре, укрыл ее тентом и оснастил низкими столиками. Посетители устраивались на лежаках с подушками, на некоторые столики были вынесены кальяны, но я не любитель этого дела. Чтобы избавиться от Протасовой, пришлось врубить отвод глаз». К сожалению, я не учел, что кроме Протасовой есть и другие. И эти другие вполне могут заглянуть в кафешку без моего ведома. «Не возражаешь?» — ко мне подсела Кошкина. «Поздно возражать. Да и нет повода». Бронеходчица заказала легкий овощной салатик, рыбу на гриле, чай и пирожное. Достаточно, чтобы подкрепиться, но не набрать лишних калорий. К тому же она теперь умеет пользоваться контролем тела. — Не знала, что ты сюда ходишь. С подавляющим большинством учеников я уже общаюсь на «ты». Не получается держать дистанцию, если устанавливаются приятельские отношения, а все вокруг выглядят старше тебя. — Давно? — отвечаю с набитым ртом. — Я люблю дома поесть, — сказала Вика, изредка постреливая в мою сторону глазками. — Но я не дома. Кошкина живет в Подмосковье. Не то, чтобы совсем далеко, но особо не наездишься. Там у ее родителей небольшое имение с парой деревенек. Крепостные и все дела. Род Кошкиной не очень богат и особым влиянием не обладает. Поэтому девушка, как и ее старшие братья, решила сделать карьеру в вооруженных силах. Не самая удачная схема, на мой взгляд. «Ты ничего о себе не рассказываешь, Вика». Ухитрелась разговаривать и оперативно расправляться с рыбой. Где ты научился валить тварей? Откуда ты вообще? Я неопределенно повел рукой. Из Питера. Друцкий! хмыкнула девушка, клан известный. Это ведь они делают для нас шагателей. Твоя семья. Круто, но в Питере не было прорывов, да и на земле. Откуда тебе знать? Я налегал на колдуны с мясом, все засекречено. В Австралии прорыв точно был. Дождь рубанул с новой силой. Струи срывались с тента отвесными нитями. В стоках бурлила вода, прохожих не видно, лишь иногда проносятся мономобили. — Ты вселенец! — уверенно заявила Кошкина. Я чуть не подавился своим кофе. — Не волнуйся! — рассмеялась девушка. — Я буду держать твой секрет в тайне. — Нет у меня никакого секрета. Сам посмотри. «Ты умеешь сражаться с тварями, пользуешься субстанцией, о которой никто не знает, рассуждаешь как взрослый, а выглядишь на шестнадцать». «Мне восемнадцать». «Выглядишь», — подчеркнула бронеходчица. «А еще твари же по иным измерениям перемещаются и наверняка влезают во всякие там параллельные вселенные. Поэтому я и думаю, что ты вселенец». «Хорошая теория». Я тоскливо посмотрел на утопающую в дожде улицу. «Жаль, что неверная». А правду открыть я не могу. Кошкина задумчиво ковырнула ложечкой пирожное. Вообще-то я не об этом хотела поговорить. Причудливые изгибы женской логики. А о чем? Ты говорил, что в деревню ужасов прорвались разведчики. Дальше первая волна. Настоящее вторжение. Полчища монстров. Вроде того. Я хочу знать, как это будет. Они нападут на Воронеж? Угрожает ли вторжение Подмосковью? Вот оно что. «Ты, девочка, переживаешь за семью. Хочешь соломки подстелить, эвакуировать род в место, которое я посчитаю безопасным. Загвоздка в том, что таких мест на Земле не существует». Я ответил честно. «Не знаю, Вика. Есть портал, от него твари расползутся по всей планете. Какие города пострадают, не угадаешь. Если бы я мог это предвидеть, там бы уже укрытия возводились» и войска истягивались, с одаренными во главе. Прогноз дать невозможно. Мы имеем дело с безмозглыми хищниками. У них там своя атмосфера. Как это будет? Жутко. Словно запустили невидимую мясорубку, перемалывающую людей. Кровь, кишки, смерть. Бойня. Там, где я был... В общем, началось с города-миллионника. Эвакуировать никого не успели... Гражданских кинули на произвол судьбы. Район оцепили, но твари смяли кордоны и полезли дальше. Сложно сказать, сколько их там было, думаю, несколько тысяч. Немного, но нам хватило. А дальше? Появляются то тут, то там, выкосят людское поселение, затем исчезают. Без смысла по лесам не рыщут. Сразу мчатся туда, где есть корм. А как от них защититься? Убить. Это понятно. Я имею в виду. Девушка замялась. «Если человек их не видит, никак погибнет твой человек». «Не сразу дорубаю, к чему она клонит. Ты говоришь об убежище, Вика?» «Да». Она наклоняется вперед, смотрит мне в глаза. «Возьмем обычный дом, родовое гнездо. Можно превратить его в убежище, защитить своих близких магией?» «Наверное, можно». «Я задумался». У нас многие города превратились в крепости, защищенные магическими периметрами. Волхвы зачаровали обережные камни и сделали так, что твари не могли пролезать сквозь стены даже в многомерности. Ловушки, взрывающиеся лакуны, заряженные эфиром, молоты, лезвия ветра. Потом мы научились призывать духов в черные бездны и натравливать их на врага. Духи выполняли роль сторожевых псов, поскольку привязывались заклинаниями артефактам. Над защитой людей мы тоже изрядно поколдовали. Сделали так, что твари их не чуяли, путали с неодушевленными предметами. А потом вывелось новое поколение хищников, и пришлось все начинать сначала. Мы истребляли монстров с сотнями и тысячами. На их месте появлялись новые твари. Война затянулась бы до бесконечности. Вот только наши женщины рожали медленнее, чем самки хищников откладывали свои яйца. Закономерный итог такой миграции — вымирание одного из видов. Нашего, разумеется. Поэтому мы бросили все силы на обнаружение и закрытие врат. «Думаю, без церкви не справиться», — я снова ответил честно. Сам в шоке. «Если хочешь создать убежище, защищенное магией, нужны артефакты». Лучше всех в этом разбираются адепты равновесия. Ты с ними не очень-то дружишь? Заметно. Слухи. Есть немного. Смотрю на часы. Ладно, давай закругляться. Занятия через 10 минут. Расплатившись смарт-браслетами за обед, мы вышли в дождь. Я накинул капюшон, Кошкина развернула над собой какую-то простенькую ауру. Я люблю родителей, не выдержала моя ученица. И братьев, и дедушку. Как бы ты поступил? Переехал бы поближе к правительственным центрам, — без запинки ответил я. Себя власть найдет, как защитить. Окажешься рядом, — вытащила счастливый билет. Предлагаешь в Питер переехать? Мы брели по лужам вдоль стены кадетского корпуса. Ничего я не предлагаю. Сама решай. Точнее, пусть глава вашего рода решает. Вот только переезжать надо поближе к императорскому дворцу и владениям его приближенных. А аренда там, сама понимаешь. И не только аренда. Целые кварталы, попасть в которые невозможно без специального разрешения. Кварталы, находящиеся под контролем кланов, относящих себя к государственной элите. Там же куча всякой засекреченной хрени, о которой даже думать не хочется. А дома тамошних аристократов, насколько мне известно, Проектировались таким образом, чтобы выдерживать атаки магов, использующих высокоуровневые площадные техники. Нет, провинциально Мариста без связей туда не влезть. Другое дело — военные объекты. Я уже собирался сообщить об этом Кошкиной, но мое внимание привлекла машина, припаркованная перед КПП, обтекаемый автомобиль с тонированными стеклами. Рядом с авто отирались церковники. Меня кольнуло недоброе предчувствие.